Глава 3. Эти похороны оказались самыми важными в Бразилии за последние 20 с лишним лет. Все улицы в районе собора Пресвятой Девы Марии были забиты лимузинами и флиттерами. Водители и личная охрана посматривали друг на друга с профессиональным интересом. Среди верхушек деревьев зависли беспилотники. В голубом небе в лучах палящего солнца кружили вертолеты. В длинном парке вдоль центрального проспекта монументальная ось рыскали волки. Половина города была парализована из-за многочисленных охранных постов. Помещения собора наполняли прекрасные звуки агнуздии, парящие над торжественным звучанием струн и сотрясающие землю рокотом органных труб, которые, подобно гофрированному стальному занавесу, поднимались позади хора и оркестра. Перед алтарем, выполненным из белоснежного известняка, среди источающих сладостный аромат лилий и орхидей, стоял гроб из розового дерева. В нём покоился Максимилиан Пьетро Соломон, Саламон, крестгау Пейшоту, муж президента Великой Бразилии, главнокомандующий войсками противовоздушной обороны, великий магистр ордена Рыцарей Веридиса, наместник северных территорий, глава комитета примирения, ректор университета в Монтевидео, Каракасе, Мехико, Денвере и так далее и тому подобное. В общем, могущественная фигура на земле. Он умер в возрасте 172 лет от полиорганной недостаточности. Смоглое лицо покойного выглядело величественно и спокойно на фоне белого савана. Его знаменитые усы были напомажены и заканчивались острыми кончиками. На глаза положили золотые монеты, добытые затонувшего испанского галеона. Гроб был поднят над каналом, пересекающим круглый неф собора по диаметру. На черной, словно нефть, в воде тут и там появлялись круги, когда рыба начинала играть. В дальнем углу на широких ярусах в роскошных похоронных нарядах Расположились прихожане, словно заседание парламента грачей. Присутствовали практически все члены семьи Пейшоту. В зависимости от степени родства, они занимали один из 40 рядов в центральном секторе, а вдовившая глава государства восседала на стуле с навесом в центре первого ряда. Она выглядела великолепно в темном наряде, и то и дело подносила глазам, спрятанным под вуалью, крошечный сосуд из искусственных алмазов, чтобы поймать слезу. Позади родственников собрались когорты сенаторов, военных командиров в блестящих церемониальных униформах, послов и политиков со всего земного шара, а также представитель города Радужный мост на Калисте. Боковые ярусы отводились членам других великих семей, министрам, губернаторам, высокопоставленным чиновникам и прислуге великого дома. В общем и целом, здесь собралось около 2000 людей, и еще миллионы зрителей следили за изображениями со стационарных камер. В жилах профессора доктора Шрихон Оуэн не было ни капли пешутовской крови, и все же она и её пятнадцатилетний сын Альдер Тапас сидели рядом с членами семьи с самого левого края сорокового ряда в центральном секторе. На похороны они прибыли вместо одного из пожилых родственников спонсора и наставника Шри, экопроповедника Оскара Финнегана Рамоса. В эти дни года он никогда не покидал свою обитель в Нижней Калифорнии даже ради такого важного и значимого события. Длительное богослужение включало в себя массу замысловатых ритуалов: месса, проповедь, воспевающая жизнь покойника, служба по усопшему, а теперь реквием. Музыка звучала, без сомнения, торжественно, но Шри, не обладавшая музыкальным слухом, не могла оценить всей ее красоты. В такие минуты, когда профессор вынуждена была присутствовать на церемонии или встрече, где от нее требовалось лишь молча сидеть, Шри имела обыкновение погружаться в собственные мысли. Вот и сейчас она обдумывала результаты последних тестов улучшенной версии стандартного препарата для борьбы со старением, которая обещала стать очень эффективной. Альдер, увлечённый церемонией, подтолкнул ее, когда хор, оркестр и орган достигли кульминационной части произведения. Архиепископ в зелёном золотом наряде Дмитрия степенно подошел к гробу и окропил тело святой водой. Затем провел большим пальцем, смоченным в масле, по бровям усопшего. Отступив назад, он очертил знак креста и петлю в воздухе. Гроб беззвучно накренился, тело, сбросив саван, устремилось ногами вперед и вспороло чёрную воду, которая тут же яростно забурлила. Голодные рыбы приступили к пиршеству, возвращая запас углерода и прочих элементов, которые некогда были Максимилиан Пешоту, обратно Гее. Спустя мгновение собор до основания сотряс грохот. Низко В небе молниями промчались четыре однопилотника J2. образуя воздушное построение погибший пилот. Вслед за ними хор и орган исполнили импарадизм. Почетное положение Шри в обществе позволяло ей покинуть собор среди первых сразу по окончании службы. Однако из-за невысокого статуса пришлось долго ждать, когда подадут ее автомобиль. Мимо вереницы тянулись люди, забирались лимузины, которые тут же отъезжали, а их место мгновенно занимали В Флиттеры приземлялись и взлетали словно пчелы в улье. Ротко Янг, представитель Радужного моста, Калиста, отделился от толпы и поприветствовал Шри и Альдера. Он сказал, что торжественная и роскошная церемония произвела на него впечатление. Вот только одного я никак не пойму, признался он. Рыбы. Рыбы? Да, ну те, что в бассейне, или рвее, или как вы это называете. На нем была шелковая пижама черного цвета и черная широкопулая шляпа. Тело Рудкоянга находилось в каркасе экзоскелета который помогал ему справиться с повышенной земной гравитацией. Мне стало интересно, что происходит с рыбами после после того, как они кончают трапезу. Если честно, то я не знаю, сказала Шри. Но могу расспросить. Ответ нашелся у Альдера. С ними ничего не случается. Думаю, рыбы священны. Священны? Освящены самим архиепископом, пояснил юноша. Из-под шляпы было видно, как губы Ротка Янга расплылись в улыбке. Голову его поддерживал обделанный мягкой тканью шейный воротник. Все люди таким образом возвращаются к Гее. Только важные персоны, сказал альдер. А что же остальные? Тех, кто может себе это позволить, хоронят на эко-кладбищах, в лесах, на луках с дикими цветами, остальных перерабатывают напрямую. «Все ясно. Еще один пример имущественного расслоения общества. Вы кого-то ждете?» Похоже, нашли музин застрял где-то в очереди, ответила Шри. "Если вы на прием, могу подбросить в своем флиттере». У меня слишком много работы", заявила Шри. Ее не пригласили на прием во дворец Рассвета, но родкая Янгу она об этом говорить не собиралась. Конечно, через три недели все останется позади. Три недели, если все пойдет по плану. В ближайшее время ничего не изменится. Что же до взгляда в будущее, то нам придется усерднее трудиться, дабы убедить всех скептиков и оппозиционеров. Разумеется, согласилась Шри. Но она знала, что родка Янг в курсе дела. Ситуация гораздо сложнее. Максимилиан Пейшуту был одной из ключевых фигур, которые занимались развитием и укреплением дипломатических и экономических связей между Землей и внешними планетами. Под его началом открывались дипмиссии во всех крупных городах на спутниках Юпитера и Сатурна. Он спонсировал программы обмена учеными и деятелями искусства выиграл внушительный грант на разработку и строительство межпланетного корабля нового поколения. Когда же легендарный гений генетики Авернус и наставник Шри Оскар Финиган Рамос выступили с идеей подарить Радужному мосту на Кастилию биом как символ возрожденного стремления к примирению, именно Максимилиан Пейшуту провел через сенат законопроект, по которому выделили финансирование на строительство экосистемы вокруг рифов. Он обратился ко всем, кто был ему хоть чем-то обязан, И без зазрения совести пользовался своим привилегированным положением супруга президента. В результате ему удалось добиться победы с небольшим перевесом голосов. Каких-то 10 недель назад, накануне отлёта строительной бригады на Калиста, он устроил большой прием в их честь. А теперь вот его не стало. Приостанавливать проект биома было уже слишком поздно. Отряд строителей прибудет на Калиста через несколько дней. Да и в любом случае, закрытие проекта сильно ударит по репутации страны. И всё же смерть Максимилена по ставила под угрозу планы установления мира между планетами. Советники Шри просчитали возможные последствия, и в большинстве случаев перспективы выглядели мрачно. Крошечные моторчики в суставах экзоскелета Народ Каянги загудели, когда он наклонился к Шри и ее сыну, Открою вам один маленький секрет. Хоть я и атеист, но все же вознес молитву за успех нашего дела. В духе пари Паскаля. Если Бога не существует, от моей маленькой молитвы большого вреда не будет. Ну а если он есть, разве не самое время попросить его о заступничестве? Мы с вами участвуем в замечательных событиях, и нам стоит приложить все усилия, чтобы довести дело до конца и пожать плоды успеха. Тебе, наверное, не терпится оказаться на Калисте, юный Альдер. Даже очень, сэр», — ответил Альдер. А еще на Европе. Гротка Янко упомянул несколько человек, с которыми шли и Альдер, просто обязаны встретиться. когда окажутся в радужном мосту, а затем направился к флитеру к экзоскелетом. Люди все еще вереницей покидали собор, и мало кто обращал на Шри и Альдера хоть какое-то внимание. Профессор набрал номер своего секретаря. Тот извинился и сказал, что ждать лимузина придется еще как минимум минут 10. Шри мучила жажда, накатили усталость и раздражение. Под палящим бразильским солнцем площадь пылала жаром. блики играли на капотах лимузинов и флитеров. над содом собора беспрестанно кружил вертолет. Шри витала в своих мыслях, пока не прибыл лимузин. Тогда она наконец смогла откинуться на сиденье, ощутить прохладу обивки, глотнуть ледяной воды и воспользоваться защищенной линией, чтобы ответить на накопившиеся сообщение. Альдер тем временем во всех подробностях рассказывал ее секретарю церемонию отпевания. Автомобиль медленно продвигался по проспекту, минуя один за другим блокпосты на дорогах. Остановка, движение, снова торможение. Затем вдруг с той стороны, где сидела Шри, раздался легкий стук по затемненному стеклу. Она испуганно подняла глаза. Мужчина, офицер противовоздушной обороны, постучал вновь и нетерпеливо энергично помахал рукой. Скрютившись откидном сиденье Ямильчо, секретарь Шри дал команду. Стекло опустилось, и он спросил у офицера, в чем дело. Генерал хочет переговорить с вами, доложил офицер, глядя Шри в глаза. Он резко отступил в сторону, когда женщина выходила из лимузина, встряхиваю снаружи духоту. Затем повел ее мимо бронированных автомобилей, что укрылись в тени королевских пальм. Повсюду на чеку стояли солдаты, держа перед грудью импульсные винтовки. Их лица нельзя было разглядеть за черными визорами. Офицер открыл заднюю дверцу бронированной машины. Шри оказалась в своего рода кабине. По обеим сторонам висели мониторы и панели с большими кнопками, переключателями и лампочками. На одном из невысоких сидений громоздился генерал Арвам Пейшоту. Шри села напротив. Не самое подходящее место для встречи, заметила Шри. Слишком общественное. Вовсе нет. Я же отвечаю за безопасность. Могу заверить, что о нашем свидании не останется ни единой записи. Так вот, почему вы отсутствовали на службе? Решил, что не стоит доверять организацию Кордонов посторонним. Но я все же выкроил минутку, чтобы увидеть, как тело предают маленьким голодным рыбкам. На генерале была новенькая зеленая униформа и высокие армейские ботинки со шнуровкой. Седые волосы, резко выделяющиеся на фоне загорелой кожи, стянуты в конский хвост, и завитком лежат на погоне с пятью звездами. Кстати, продолжил он. Что такого ваш разлюбезный друг Родкаянг наговорил вам? «Принес соболезнования», — ответила Шри. И всё? Разве ваши беспилотники не записали разговор? Предпочитаю получать информацию из первых рук, когда это возможно. Сделайте милость. Слушая краткий отчет Шри о состоявшейся с Янгом беседе, Арван поишоту склонил голову на одну сторону. Этот обыденный жест всегда напоминал ей о богомоле, Холодный расчет насекомого, решающего, как нанести первый удар. "Куда вандиджала? Трудиться усерднее", промолвил генерал, когда Шри закончила рассказ. "Неужели он и правда думает, что так можно спасти мирные инициативы? А вы?" "До сих пор они работали", ответила Шри. Поэтому я собираюсь отправиться на Калиста. Или вам известно то, чего не знаю я? Ваше дело будущее. Арвам Пешуту ушел от прямого ответа. Вы изобретаете новые технологии и надеетесь, что они приведут нас к новой жизни. Как думаете, в каком направлении мир будет развиваться теперь вертикальным или горизонтальным? Вам точно что-то известно. Для вас будущее это возрастающая функция, постоянное совершенствование, Постоянные изменения. Но для других людей будущее всего навсего плоту на графике. Горизонтальная линия процесс консолидации, не более того. Горизонталь против вертикали. Истинные люди против опасных фанатиков, которые превращают своих детей в монстров. Или экспрессивная пропаганда против четкого рационального мышления. Когда-нибудь ваша неосторожность и легкомыслие наживут вам врагов среди влиятельных людей. Что мне известно, я скажу вам, что мне известно, а еще объясню, почему вы здесь. Дела не в смерти бедняги Максимилена, хотя, конечно, с ней многое переменится. Я подумал, вам не безинтересно будет узнать, что через несколько недель войска противовоздушной обороны приступят к совместным маневрам с воздушными силами Европейского союза на орбите Луны. Почему, спросите вы? Потому что в рамках последнего торгового соглашения мы сдадим европейцам в лизинг новый термоядерный двигатель. Арван Пайшуту пристально посмотрел на Шрим, а затем добавил: Вы этого не знали. Я знала, что идут переговоры, но в детали сделки меня не посвящали. Переговоры почти закончены, остались мелочи, так, небольшие заминки, ничего серьезного. Как только закончится траур президента, в Мюнхене, состоится церемония подписания. Как это связано с вами? все просто. Европейцы вышли из проекта по строительству биома и прочей мирной ерунды, потому что к власти пришли сторонники жесткого курса. Теперь же, после безвременной кончины супруга президента После того, как приверженцы примирения с дальними потеряли самую влиятельную фигуру, противники компромисса в Бразилии постараются закрыть программу биома. Знаю, вы питаете слабость к нашему экопроповеднику и сентиментально преданы ему, как не он открыл и взрастил ваш талант. Но он уже старик, заперся в своей хижине на пляже. Не видит, что творится вокруг, практически не в курсе происходящего. Хотя в голосе генерала слышалась ирония. Немигающий взгляд его слегка раскосых глаз оставался абсолютно серьезным. Экраны за его спиной передавали изображение собора Лужаек, верхушек деревьев вдоль монументальной оси и улиц, отходящих от центрального проспекта. Люди все еще спускались по ступеням храма, садились в лимузины и прочие средства передвижения. Прислуга, чиновники, люди вроде Шри. Она заговорила. И ради этого вы пошли на столь большой риск и решили побеседовать со мной здесь? о том, что мы уже много раз тщательно обсуждали. Тогда отвечу снова. Что бы ни произошло, я останусь верна семье, семье и великой Бразилии. Семья ценит все, что вы для нее сделали, сказал Арвам Пешоту. К сожалению, в ее рядах нет единства относительно того, как поступить с дальними. Существует два лагеря, как минимум два. Да, мы говорили об этом неоднократно, но отныне это не абстрактная теория, а самое что ни на есть реальность, профессор доктор. И вы в гуще событий. Ничего не изменишь. Вам придется принять чью-то сторону, но рано или поздно Сделайте неправильный выбор, и боюсь, ни плоды ваших трудов, ни ваша репутация не спасут от последствий. Понимаю. Это все?» В ушах у Шри слегка звенело. Плотна сжатой ладони, лежащей на коленях, неприятно вспотели. В остальном же она была абсолютно спокойна. У меня для вас подарок, произнес генерал, после чего достал из-за своего сидения плоскую деревянную коробку и вручил ее Шри. Внутри, поверх пары перчаток, отделанных сеточкой с тыльной стороны, лежали очки в толстой черной пластиковой оправе. "Это спексы", пояснил Арван Пешоту. "Дальние используют их вместо телефонов. При помощи виртуального света линзы проецируют изображение, текст и всякую всячину прямо на сетчатку глаза. Перчатки виртуальные. Можно набирать текст на виртуальной клавиатуре, передвигать виртуальные предметы. Не сомневаясь, вы быстро с ними освоитесь, прежде чем начнете меня благодарить". Есть ещё кое-что. Мои техники встроили сюда камеру и микрочип с высокой пропускной способностью и квантовым шифрованием. Можете загрузить на него простенький ИИ, разные программы. Увидите что-то интересное или окажетесь на особенно полезной встрече, запишите их для меня по возможности. Уверен, вы знаете, что привлечет мое внимание. Шри тут же смекнула, о чем речь. Семья Пойшоту отправляла в Радужный мост делегацию для ведения переговоров. Но коль скоро Арван Пейшоту не поддерживал идею примирения с дальними. Он оставался за бортом. Вот генерал и просил Шри стать его шпионом, собирать данные для его аналитиков и стратегов, информацию из первых рук. все как он предпочитал. У вас будет предостаточно времени обдумать мое предложение, пока вы летите на Калистом», сказал Арван Пайшоту. Ну и когда вернетесь, я надеюсь, так или иначе получить ответ. Ибон вояж, как сказали бы европейцы. Когда Шри вернул свой лимузин, Альдер поинтересовался, не грозят ли ей неприятности. Пока нет, ответила Шри и попросила секретаря поторопить водителя. У меня много работы.